«А может быть, это было двенадцатого?» Ну «Во всяком случае, четное число. В этом я была абсолютно уверена». «Восемнадцатого?» «Ну, после обеда. Леди Тильни поставила все для чая на стол. Затем до меня дошло, что я только что сказала, и я хлопнула себя по рту. «О, что такое? Теперь я тебе все рассказала, а ты выдашь Люси и Паулю, и поэтому не смогут нас там подкараулить. Так что, в принципе, это ты предатель, а не я». хотя это, вероятнее, все одно и то же». «Что? О, нет!» Лукас энергично потряс головой. «Я никогда такого не сделаю. Я вообще ничего не расскажу им о тебе. Это было бы сумасшествие. Если я завтра скажу им, что они когда-нибудь украдут хронограф и уедут с ним в прошлое, они же на месте умрут. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем сообщать кому-нибудь о будущем. Ты слышишь?» «Ну и что? Возможно, ты им скажешь это еще не завтра». «У тебя же еще много времени впереди!» Я задумчиво жевала свой банан. «А с другой стороны, в какое время они прыгнули с хронографом? И почему не в это? Здесь они во всяком случае имели друга, а именно тебя. Может быть, ты мне лжешь, а они стоят за дверью и выжидают, чтобы взять у меня кровь?» «Я не имею ни малейшего понятия, куда они прыгнули!» Лукас вздохнул. «Я даже представить себе не могу, что они могут сотворить нечто столь сумасшедшее!» «Или почему?» И уныло добавил, «Я вообще ни о чем не имею понятия». «По-видимому, в данный момент мы оба с тобой совершенно ничего не понимающие», уныло сказала я. Лукас записал «Зеленый всадник», «Второй хронограф» и Лидия Тильев» в своем блокноте и обозначил все это большими вопросительными знаками. «Нам нужна еще одна встреча позже». До того времени я смогу многое разузнать. Тут меня осенило. Вначале меня должны были отправить до Элапсирования в 1956 год. Так что, возможно, мы сможем завтра вечером с тобой встретиться. Ха-ха, — сделал Лукас. Это для тебя 1956 год, возможно, завтра вечером. А для меня... Ну, хорошо. Давай-ка подумаем. «Если тебя отправят для элапсирования во время позже этого, но тоже в этом же помещении?» Я кивнула. «Я так думаю. Но ведь ты не можешь день и ночь сидеть здесь и караулить меня. А кроме того, в любой момент может появиться Гедуон. Он ведь тоже должен элапсировать». «Я знаю, что мы сделаем», — сказал Лукас с растущим воодушевлением.